Постепенно, при почти полном невмешательстве англичан, в стране началась гражданская война, которая велась без всяких правил. Часть англичан открыто проявляли симпатии к арабам и старались помогать им. Основным английским ротоборцем за арабскую идею выпало быть сэру Джону Глоббу. Глоб-паша, как его часто называли, командовал арабским легионом, который входил в состав британских войск в Палестине а после окончания действия мандата перешел на службу к Иордании. Глаб был не единственным англичанином в этом легионе. Командиром первой бригады легиона был, например, полковник Десмонд Голди. В самом начале столкновений Глаб еще воздерживался от открытой войны, но потом решил открыто примкнуть к арабам. Опытный воин, он организовал нападение на еврейский конвор, конвой, и 14 членов Аганы погибли в этом бою. Тогда началась быстрая дополнительная мобилизация бойцов в Агану, и организация выросла до 32 тысяч бойцов. Элитный Пальмах, во главе которого стоял Игал-Алон, насчитывал 3100 воинов. Эцель решила ответить на арабские атаки в своем излюбленном стиле – террором, так как денег на создание армии по типу Аганы и Пальмаха у ревизионистов не было. Если Бен-Гурион оперировал миллионами долларов, то считала на какие-то десятки тысяч. При этом, отвергая план раздела Палестины, лидеры Эцель ставили перед собой более широкие военные задачи, нежели агана Менахем Бегин сказал тогда, что государства создаются не голосованием, а штыками. Зачем нам маленький, изувеченный Израиль? Эрец Исраэль, без Иерусалима и Хайфы, без земли и без воды, без свободы и без будущего. Бороться надо против всех, англичан, арабов, вообще всех, кто стоит между нами и нашим будущим. Лидеры Аллехи рассуждали немного не так. Они продолжали видеть англичан своими главными врагами. И полагать, что арабам просто замутили голову. Им надо все объяснить, еврейской арабской войны вообще можно будет избежать. Хорошей координации действий с аганой у ревизионистов не получилось, даже в столь тяжелое время. Бен-Гурион считал Бегена сепаратистом, а Хагана опять стала похищать людей Эцель. В январе был похищен офицер Эцель в Хайфе, Едидия Сегала в ответ Эцель задержала людей Гаганы. Командиры Гаганы предложили обмен пленными, и члены Гаганы выпустили на свободу. Сегала же через несколько дней нашли мертвых в арабской деревне. Между тем, неисчерпаемый клан Хусейни дал палестинским арабам умного военного лидера, абд эль Хусейни, пользовавшегося доверием муфтия, которому приходился он двоюродным братом. Этот солидный сорокалетний человек выпускник американского университета в Каире в 1932 году и националистический журналист, был ходячей легендой. Он боролся против англичан с 30 годов, был арестован, бежал, продолжал воевать, был ранен, истекающего кровью его вывезли тайком за пределы Палестины на верблюды. Выздоровев, он отправился в Англи... воевать с англичанами в Ирак, там его снова поймали и 4 года он провел в тюрьме. «Нашу честь и нашу страну мы защитим нашими мечами!» Бросил Абд-эль-Каддер лозунг, и к нему толпами стали стекаться мусульманские добровольцы. Арабы, разумеется, были разными. Если кто-то бежал к Абд-эль-Гаддеру, а кто-то паковал тюки и вьючил верблюды, богатые палестинцы, мусульмане, христиане, отцы больших семейств, искали путей выехать из горящей Палестины в соседние страны. Другая часть арабского населения, в основном в деревнях, Полагалось, что воевать с евреями не стоит. Наиболее дальновидные поспешили заключить с еврейским руководством договор о нейтралитете. Самый известный пример такого поведения – деревня абугош гош населенная мусульманами-черкесами. Деревня взяла на себя обязательство не помогать арабским вооруженным отрядам и не давать им приют в своих домах. В результате среди страшной мясорубки гражданской войны и интервенции 48-49-го жители этой деревни остались целы и невредимы. Интересно, что и деревья дер пыталась заключить такой же договор, но оказалась более слабой, и отряды арабских повстанцев продолжали в нее заходить. Нейтралитет держали и друзы. К 1948 году в Палестине проживало приблизительно 13 тысяч друзов. Их старейшины приняли решение о нейтралитете и выдерживали его почти без осечек. Хотя арабы давили на них очень сильно. Шейх Нимр Аль-Хаттиб, палестинский лидер братьев-мусульман, И член Национального совета Хайфы специально пытался склонить друзов к выступлению против евреев, но ничего не смог добиться. Проведя осмотр своему неграмотному, недисциплинированному и и эмоциональному воинству, опытный командир Абде-эль-Кадр понял, что прусской выправки ему не добиться. Он разбил свои кадры на мобильные отряды и попытался организовать партизанскую войну. Надо сказать, что со своей задачей он справился очень умело, и Аганас пальмахом при всей своей дисциплине, храбрости и мобильности оказались в очень трудном положении. У абд было два хороших помощника. камаль и рекат который действовал на дороге Иерусалим-Хеврон, и шейх Хасан Саламе из Яфа, который воевал против Тель-Авива. Помимо партизажкины, Абд-эль-Каддер, видя как умело пользовались этим оружием евреи, озаботился и терактами. Конечно, взрывать второе крыло гостиницы «Кинг Дэвид» он не собирался, но хотел сделать нечто, если не столь крупное, то хотя бы столь же громкое. Он решил взорвать редакцию и типографию газеты «Палестайн Пост», в которой работали евреи. Для этого здания арабы нашли двух английских дезертиров, у одного из которых, Эдди Брауна, еврейские подпольщики убили брата. Вечером 1 февраля два автомобиля, джипс англичанами, И крытый грузовик с двумя бочками тринитра толуола проследовали через английские и еврейские посты в еврейскую часть Иерусалима на улицу ас где находилась реакция. Редакция. В газете «Палестайн пост», как положено изданию на английском языке, работали американские евреи. Мартин Левин, Майк скольский Тед Лаурия и другие. Время подходило к 11 вечера, но в редакции в типографии было несколько десятков человеков. Арабский водитель грузовика, правая рука Эль-Кадера, Абдельнур Янхо, припарковал машину у входа в дом. поджог шнур, пошел по улице вверх, сел в джип к англичанам, и они умчались назад к чекпостам. Они уже миновали пост, когда жуткий взрыв подряс город. Убитых оказалось мало, один ленотипист. Все же 20 человек, почти все журналисты, ранили. Газета все же вышла на следующее утро, так как ее отпечатали в соседней типографии но само здание редакции и два соседних дома разнесло в куски. Эль-Кадера не сильно волновало число погибших. Его задачей было доказать, что арабы могут взрывать не хуже, чем евреи. Он это доказал. Через три недели, 22 февраля, рано утром, три грузовика со взрывчаткой прорвались с перестрелками в центре еврейского Иерусалима. На улицу Бен-Иуда и ужасный взрыв убил 46 и ранил 130 человек. В этом теракте вместе с арабами Уже участвовали четверо английских дезертиров. После этих успехов Абдель решил убить Бен-Гуриона. А если и повезет, то и других еврейских лидеров. Его подручный водитель Дауд умудрился подвести машину, принадлежавшую американскому консульству, ко входу в здание Сахнута в Иерусалиме. Произошло это 12 марта. Машина была напичкана срывчаткой. Дауд якобы приехал с письмом от американца. Он зашег, зажег запальный шнор, Вошел в здание, где сидели Бен-Гурион и другие лидеры, и быстро вышел через заднюю дверь. И был таков. Еврейский охранник увидел, что машина блокирует вход в здание, сел в нее и стал отгонять к левому крылу, где были кабинеты еврейского фонда. Там и раздался страшный взрыв, который убил 14 человек, охранника, работников фонда и ранил еще 40. Еврейские лидеры не пострадали. Но у аль был и соперник в лице Фавзи Аль-Каукджи, который уже не упоминался в во второй главе. Каукджи сам претендовал на место лидера освободительного арабского движения. И его поддерживала Лига арабских стран. Этот военный гений воевал в турецкой армии бок о бок с немецкими частями против англичан. В Первую мировую войну. Из рук генерала Отто фон Крейса он получил немецкий железный крест и с тех пор преклонялся перед немецкой армией. После войны он ушел в шпионаж. Именно он, а не муфти, повел арабов Палестины против англичан в 1936-38 годах. Теперь уже в третий раз собирался в Фавзе аль проверить свое военное счастье на холмах Палестины. Однако в глазах палестинских арабов между ним и Абдель аль была большая разница. Абдель был свой местный педагог. А Куакуаджи был родом из Северного Ливана. Видя индифферентность англичан, каукуджи 21 января 1948 года переправил 700 своих бойцов на 20 грузовика через сирийскую границу в Палестину. Сам он проехал в аман переоделся бедуином и небритый пересек границу Палестины 25 января. Официально английские пограничники его просто не распознали. Жизнь Палестины никогда не была реальной, она основывалась на сказках. Все зависело от того, какую сказку ее жители предпочитали в данный момент. Силы Каукаджи насчитывали до 3000, включая батальон из 500 бойцов сирийских друзов, которые в отличие от палестинских друзов решили попытать боевого счастья. Командовал друзским батальоном Шакиб Вахаб, играя на рабо-друзских противоречиях и пользуясь позитивным примером палестинских нейтральных друзов, Евреи пытались подкупить шагиб Вахаба с тем, чтобы он увел свой батальон назад в Сирию. Вахаб отказался. В марте 48-го сирийские друзы уже воевали в Палестине. Этим профессиональным солдатам Бен-Гурион противопоставил командира Пальмаха и Галя Алона Пайковича, уроженца поселения Кфар-Тавур, который успел повоевать в регулярных английских частях в 1941-1942 Ему помогали и Галия-Дин, член Гаганы с 30-х годов, который после начала официальных военных действий дослужился до начальника генштаба израильской армии. Ицхак Садея, который создаст первый танковый батальон. Бен-Гурион все же трезво оценивал Гагану более как подпольную милицию, нежели армию. Он сомневался в стратегических способностях ее командиров. Поэтому он стал искать человека за рубежом, способного помочь местным военачальникам бороться с надвигающейся угрозой. Такого человека Бен-Гурион нашел в США, и он оказался очень ценным приобретением. Американский еврей Давид Микки Маркус, выпускник военной академии Уэстпоинт, окончивший мировую войну в чине полковника, прибыл в Израиль в январе 48 го и стал личным советником Бен-Гуриона Бен по военным вопросам. Закончив службу в оккупированной Германии, Маркус вернулся в Бруклин на покой. Он провел пять лет на войне и хотел отдохнуть. Когда Колик и Шарет стали уговаривать его ехать воевать в Израиль, Маркус долго не соглашался. Наконец он неохотно уступил. Видимо, у него были нехорошие предчувствия. Это предчувствие его не обмануло. Он погиб в Израиле. Маркус написал несколько военных руководств. Изменил систему курса молодого бойца, сделал много других улучшений. Фактически, именно он за 4 месяца превратил агану в настоящую армию. Ицхак Рабин позже служил под его началом. Однако армия обороны Израиля строилась не по американскому образцу. Бен-Гурион, понимая, что Пальмах похож более на банду Робин Гуда, нежели на армию, взял за образец английскую армию. Большинство еврейских офицеров и солдат служили в 8-й британской армии, которой командовал Монтгомери. Эту армию Бен-Гурион и использовал в качестве образца для создания армии Израиля. Группу поселений Этсион, о которых шла речь выше, и которые находились в арабской осаде с января 48-го, решили разблокировать 27 марта. агана собрала в Иерусалиме конвой из 19 броневиков и 33 обшитых железом грузовиками, грузовиков и автобусов. 200 бойцов погрузили в эти мешки еду, горючее, оружие и боеприпасы и поехали выручать гуш Этсион. Арабы не были заранее оповещены об этой вылазке. Поэтому Вифлеем удалось миновать спокойно. В 9.30 утра конвой уже приближался к осажденным поселениям. Машины быстро разгрузились, забрали часть жителей из скота и уже в 11.30 отправились в обратный путь к Иерусалиму. Здесь их и ждала арабская засада. Головная машина была подбита, евреи приняли бой. Одновременно они родировали в Иерусалим о своем положении. Командиры Аганы, которые все свои машины потеряли с конвоем, вдруг вспомнили, что в стране еще официально сохраняется британская власть, и обратились к англичанам за помощью. Англичане воевать не хотели и тянули до ночи. Тем временем, начиная с 6.30 вечера, арабы стали кидать в еврейские машины бутылки с горючей смесью и подожгли несколько машин. Потери убитыми и ранеными внутри конвоя и вокруг него росли. Лишь на следующее утро английский майор эллен прибыл с восками к месту боя. Он остановил арабов, и после переговоров сошлись на том, что евреи уходят с англичанами, но все оружие и машины оставляют арабов. К этому времени погибли еще 12 евреев и 135 арабов. Под британским надзором евреи из конвоя вернулись в Иерусалим. Агана быстро набирала силу и опыт. После первых трудных недель она перехватила инициативу. Вместо отражения арабских атак на еврейские поселки, Стала сама тревожить арабские, заставляя арабов более думать об обороне своих дозбов, нежели о засадах на дорогах. Абдель-Кадр все же нащупал самое уязвимое место в обороне Иешува – шоссе Тель-Авив Иерусалим. Умело расставив в засаде снайперов, он сделал шоссе практически непроезжим для еврейских машин и фактически окружил Иерусалим. А дела в Иерусалиме были очень непростыми. Еврейские кварталы — Обороняли отряды Аганы под командованием Шалтиэля, отряд Эцель под командованием Раанана и отряд Лехи, которым руководил Зетлер. Все эти три командира не признавали друг друга и ругались почти по любому поводу. Основным опорным пунктом арабов вдоль шоссе стала высота Кастель, 770 метров над уровнем моря, названная так за невразумительные развалины средневекового замка Кастелл на ее вершине. Под вершиной находилась арабская деревня. С Кастеля хорошо просматривается, а соответственно простреливается большой-большой отрезок шоссе. Отряд Аганы захватил высоту, укрепился на ней, и связь с Иерусалимом возобновилась. Потом арабы отбили высоту, затем в ночь со 2 на 3 апреля отряд пальмахов вновь овладел высотой. абдель как раз в это время был в Дамаске, выпрашивая у арабской лиги вооружение. Новость о падении Кастеля ему ехидно сообщил генерал, Исмаил Сафад Паша, который более полагался на Каукиджи. Абдель Аль-Кадр понимал стратегическую важность этой позиции. Он ринулся назад в Палестину, прибыл в Иерусалим 6 апреля. Несколько сотен арабских воинов еще с 3 апреля непрерывно атаковали еврейские укрепления. Евреи умудрились выбить себе, выбить себе окопы в скалистом грунте и держались сколько могли. 7 апреля Абдель Аль-Кадр сам руководил атакой вместе с местным командиром абудая Отряд 150 арабов противостояли бойцы бригады Эциони. Ночью арабам показалось, что они сломили сопротивление врага, занимавшего деревню. Авдалькандр, слегка контуженный минометным взрывом, пошел осматривать места ночного уличного боя. И чуть ли не в упор был убит автоматной очередью сержанта мэра Камиоля. Командир соединения Мородахай Газит обыскал убитого. Но документы, а именно водительское удостоверение египетского образца, оказались на имя Абделяй-Аль-Кадира Салиима, а не Хусейна. И евреи не поняли, как им повезло. Арабы тоже не знали, что их обожаемый командир и вождь уже убит. Они полагали, что он просто застрял в вязком уличном бою. Из Иерусалима в Ди и деревень Энкерем, Бет и Дей тысячи бойцов рынулись на кастырь. Развод Пальмаха пришел на подмогу, но сдержать надежды арабов было невозможно. Евреи отступили. Рядовые отходят, командиры прикрывают этот приказ, прозвучал впервые именно в бою за Кастель 8 апреля 48 года. И ему суждено было стать уставным приказом израильской армии на долгие годы. 10 командиров тогда погибли. Кастель захвачен, арабы ликуют, Абдель-Аль-Кадерра все не видно. Случайно парнишка-официант из Иерусалима узнал вождя в одном из убитых, лежавших на улице. Ликование в одно мгновение перешло в горе, доходившее до истерики. Этот человек олицетворял надежду на победу над евреями, и вот его не стало. Тело своего героя арабы перенесли в Иерусалим, где должны были состояться всенародные похороны. И некому было отдать приказ хоть кому-то из арабов остаться охранять большую, большую кровью завоеванную позицию. Практически по собственной инициативе полевой командир Бахджад с 50 бойцами остался охранять позицию. Боеприпасов у его людей не было. И Бахчат решил сам покинуть Кастель, не дожидаясь еврейского штурма, который представлялся ему неизбежным и гибельным. Арабы ушли утром 9 апреля, по другим документам 10 Рота с 4-го батальона Пальмаха, командир Иосиф Табенкин, заняла пустующий Кастель без единого выстрела.